Глава двадцать третья. Договорённость. Кэрин, порепетируем? А вдруг это вообще не безопасно? Взволнованно спросила я. Мы ведь не знаем, что может быть. Вдруг рванёт. А я думал, что смелости в тебе побольше будет. Хмыкнул Кинар, так и не удостаивая меня взглядом. А я думала, что в тебе мозгов. Выпалила я, тут же прикусывая язык. Тахер загоготал на всю комнату, Нерина тоже захихикала, а сам Кенар был явно недоволен, и это мягко сказано. Секунда, и из его ладони вырвалась огненная плеть, устремляясь в мою сторону. Я не замешкалась, что удивительно, словно была готова к подобной выходке со стороны этого поганца. «Святой Улур!» — судорожный вдох Нерри прокатился по общей комнате, когда наша магия соединилась воедино, меня есть цветом в точке соприкосновения. Огненные капли падали на пол, магическая лужа из пламени и воды расползалась по ковру, полыхая все ярче. Я держала концентрацию, смотря в ненавистные карие глаза. Их хозяин бесил меня до невозможности. Кинар тоже неотрывно глядел на меня, и в эти самые долгие на мой взгляд секунды я вдруг ощутила что-то странное, что-то чужое, не мое. Наша магия с Кинаром переплеталась, мы были едины в эти мгновения. И тут до меня дошло. Я чувствую его эмоции. Злость, интерес, недовольство, симпатия, самобичевание, желание прикоснуться ко мне. Я шокировано смотрела на огневика, осознавая, что и его постигла та же участь. Глаза парня, как и мои, были переполнены эмоциями. Он, как и я, пребывал в шоке. но разъединять слияние магии не спешил. Испугавшись происходящего, ведь его чувства едва ли не сшибали меня с ног, я мысленно зашипела. «Ненавижу тебя, Зазнайка!» «Взаимно деревенщина!» прилетела мне в ответ. Я больше не смогла вытерпеть ни секунды. Сердце трепыхалось в груди, а голова пошла кругом. Мне не верилось, что я интересна огневику и всё происходящее реальность. Может, это просто мой воспалённый мозг всё не так понял, но эмоции Кенара, которые ощущались как мои, говорили о многом. Призвав всю свою выдержку, я обрезала магический поток, отворачиваясь от Кореглазова и всех остальных, чтобы скрыть выступивший румянец. Я была смущена и взбудоражена одновременно, и не волновало, что брат Нерины мог не успеть впитать в себя свою магию, а нечаянно ударить ей меня в спину. Но секунды шли, в комнате стояла оглушительная тишина, и только кожа полыхала от взгляда того, кто смутил меня до невозможности. «Кэрин, ты как?» — поспешила ко мне Нерри. «Все хорошо?» «Да», — кивнула я, медленно вдыхая и оборачиваясь. Кенарт так и продолжал на меня смотреть, не говоря ни слова. Он был встревожен и обеспокоен, хоть и пытался это скрыть. Огневик понял, что я смогла покопаться в его внутреннем мире. И он смог побывать в моём. Да только мой отличался от его. Я терпеть не могла Кинара Фейра. «Ты раскраснелась вся?» — суетилась возле меня подруга. «Тяжело было, да?» — она участливо заглядывала мне в глаза. «Скорее, неожиданно», — хмыкнула я, замечая, как Кенар недовольно прищурился. «Мне нужно было всё обдумать. Наши чтения эмоций и мыслей...» «Это, получается...» Что случившееся связано со слиянием нашей магии? Скорее всего, да. И действует это, как мне кажется, именно в момент единения. Завораживающее зрелище, вздыхала воздушница. Неописуемая красота. Я сгорала от внимания Кинара, который нагло буравил меня взглядом и, скорее всего, ждал с моей стороны какой-то реакции. Да только я решила, что не подам виду, не стану обсуждать с ним то, что мне удалось узнать, не с ним. ни с кем-то другим. И с самой собой тоже не буду. Вообще лучше не думать о том, что я интересна Кинару. Святой Улур, кто бы мог подумать? Тогда почему он так ведёт себя со мной? Не думай об этом, Кэрен. Не думай. Не нужно. Моргнув, перевела своё внимание на Нерину. Да всё хорошо, улыбнулась я ей, игнорируя полыхание кожи от внимания Кинара. Вот только я не уверена, что хочу повторить нечто подобное снова. «Но почему?» — удивилась подруга. «Да», — хмыкнул огневик. «И почему же, м?» Он опять плюхнулся на кровать Нерри, только уже не закидывая на покрывало ноги. Его поза была расслаблена, а поведение снова вернулось в прежнее русло. Он изображал из себя эдакого непринуждённого пофигиста. И, не зная я о его истинных чувствах, то никогда бы не поверила «скажи мне кто-то об этом». «Мне кажется, вам надо попробовать на том фолианте», — взял слово до этого молчавший Тахир. «Просто направьте каждую свою магию на него. Она соединится, и мы узнаем много нового», — перебил его Кинар, смотря на меня со всем нахальством, на какое только был способен. «Я не уверена, что до сих пор хочу знать о написанном в том фолианте», — мотнула я головой, понимая, что стоит соединить магию с братом Нирины, и меня опять увлечёт в водоворот его эмоций. «Испугалась?» — усмехнулся огневик, в то время как в его глазах читалась горечь. «Он сам не рад, что чувствует ко мне», — проскользнула мысль в голове. «Помоги мне открыть фолиант», — произнёс Кинар, вставая с кровати и запуская руки в карманы брюк. «И я больше не стану докучать тебя своим вниманием». Пару секунд я хаотично думала, понимая, что это идеальный вариант. «Ведь и моя головная боль. Если он сдержит слово, то моё обучение будет проходить легко и беззаботно». «Хорошо», — скинула я брови. «Но ты больше никогда не подойдёшь ко мне и не будешь делать гадости». «Идёт», — кивнул Кинар, так легко соглашаясь, что внутри меня даже что-то неприятно кольнуло. «А теперь прошу в портал». Огневик расправил плечи и создал пространственную воронку, первый шагая в неё. давай кэрин сделай что он хочет не попадись ректору а потом живи себе спокойно без зазнайки кинара фейра